а потом она пошла. хромала очень, но все равно нести ее я уже не решался, ведь город же. Представляете себе зрелище? На улице еще никого не было, но все равно я не решался. А она, молодец, шла и даже не стонала, только когда нога подвертывалась, вскрикивала. Но плечо у меня три дня потом болело. Тогда я ничего не замечал. Больно спрашиваю. Ничего, ничего, идемте, идемте. А может отдохнем? Вот лавочка. Нет, пошли, пошли, тут уж недалеко, вон за углом. А как свернули за угол, так вылетела целая толпа парней, девушки, кто с надувными поясами, кто с мечами, и сразу к ней, «Лина, что с вами, что случилось?» окружили, подхватили за спину, посадили на скамейку. Кто-то здесь из строй побежал. Ну, я сбежал, конечно. Вот и вся история, Александр Иванович. Видите, какой я спаситель? — Да, — ответил Александр Иванович, — вижу, чувствую. — А зачем вы с ней в гору поднимались? Там что-то было? На гору они поднялись уже под вечер. Когда-то сюда была проложена настоящая дорога, сначала лесенка, потом что-то вроде шоссе, сейчас же ничего не было, осталась только неверная, все время осыпающаяся под ногами тропинка, и типа по ней надо было, осторожно, держа за кусты и выбирая место, куда встать, а то сразу ухнешь по колено в бурьян или частый крапивник, а крапива здесь вырастала нецокрушимая, черная, высотой с человека, с нежными желтыми сережками, вся стыпанная с цветочной пылью, и от нее таинственно пахло. И вообще все, что находилось ниже тропинки, на склонах горы, было все таинственным. Черные круглые колючие кусты, бело-желтые в ржавых пятнах камни, козьи кости — собачий скелет с раскрытой к небу часто решеткой ребер, сидит на тоненькой осине копчик и смотрит желтым кошачьим глазом, взмахнешь рукой и крикнешь, он только для приличия пригнется, как на пружинах, и опять сидит. Идешь и думаешь, а что же делается в этой гуще, в колючем кустарнике, в желтых пустых дудках, в этих мощных лопухах и репейнике? В крапивных зарослях что там? Кто здесь ходит? Кто живет и почему на пустой дудке висит? Вон насквозь промасленный, как блин, серый брезентовый корпус. Кто его сюда повесил? Зачем? Когда? Постойте, спаситель, сказала Лина, опуская его руку. Я сниму тапочки, а то ноги скользят. постойте к там, наверху. Она возилась долго, что-то снимала, надевала. И когда подошла к нему, вдруг солнце зашло за тучку, и как-то внезапно стемнело. То есть небо над ними было еще светлое, и море сверкало нестерпимо для глаз, а они видели его в прорези горы, но по склонам уже легли прозрачные сумерки. Блин на дудке. Теперь казался совсем бурым, а рядом была настоящая пропасть. Он как-то не так ступил и посыпался. Камень! оборвался из-под его ноги мягко по травам поскакал по склону, докатился до репейников и застрял там. — Ну, еще с десяток шагов, — сказал он бодро, — еще один поворот, и пришли. Он говорил только, чтобы ее подбодрить, но действительно получилось так, как он сказал. Они поднялись еще несколько шагов и сразу очутились на прямой широкой дороге, а прямо перед ними... Зеленел спокойный как в сказке, ровный лужок, поросший невысокой травкой, и белела кладбищенская стена. — Ну, вот дошли, — сказал он, — может, отдохнем? Стена была невысокая, по грудь человеку, и за нее виднелись кресты и склепы, странные кубы и прямоугольники из желтого известняка. Так строят только для покойников, но рядом стояли черные кипарисы и все равно было красиво. Он посмотрел на все это, затененное легкими прозрачными сумерками, похожими на дымчатое стекло, и подумал. И дернул меня, черт, притащить ее сейчас, ведь минут через двадцать совсем стемнеет. Уж подождать бы утро и подняться с другой стороны. — Садитесь, отдохнем, — сказал он, и сел на придорожный камень. Он лежал тут на дороге, большая четырехугольная мраморная глыба. Она тоже села, тяжело вздохнула и закрыла глаза. Он посмотрел на глыбу. С одной стороны она была обтесана. Ее, видно, тащили сюда, но почему-то не дотащили, до стен кладбища и бросили. Почему? Может, революция подошла и живым стало уже не до мертвых?